Итак, в прошлый раз вы сначала говорили о моей миссии, потом о своей миссии, ну и так далее. Я же, вернувшись домой, подумал, что у меня в течение многих лет всё-таки была миссия. Просто я об этом не знал. Вернее, не признавал этого. Я вроде как не отдавал себе в этом отчёта, но не знаю, как это объяснить. Суть в том, что я постоянно гнал от себя эти мысли. И так продолжалось много лет. Впрочем, я упомянул об этом только для того, чтобы сказать, что сейчас готов эту миссию выполнить. Что-то я не слишком хорошо вас понимаю. Вам Гаре необходимо чётко и ясно рассказать не обо всём, что вас гложет. Он опустил голову и посмотрел на серый ковёр у себя под ногами, а потом так и не подняв головы, заговорил, словно обращался к ковру. Он не знал, как рассказать об этом доктору Хенноюс, смотря ей прямо в лицо. Я сирота. Отец не знал, а мою мать убили в Голливуде, когда я был ещё ребёнком. Тогда никого, я хочу сказать, никаких арестов в связи с этим преступлением произведено не было. Так вы, значит, ищете её убийцу, верно? Он поднял голову, посмотрел на Хенноюс. И кивнул. Именно в этом и заключается моя миссия в настоящее время. Она не была шокирована услышанным, и это, признаться, его удивило. Казалось, она с самого начала знала, о чём он собирался ей поведать. Расскажите мне об этом, Галя. Бозг расположился у себя в гостиной, выложив на стол свой рабочий блокнот и копии газетных вырезок. подборку которых по поручению Кей Ши Рассел сделал для него в газетном морге практикант отдела криминальной хроники Times. Копии газетных статей были сложены в две стопочки. Одна содержала информацию по Конклину, а другая по Миттелю. На столе также стояла бутылка пива Генри, которое босс весь вечер цидил по глотку, словно микстуру от кашля. Одна бутылка пива Это всё, что он в тот вечер себе позволил. Пепельница, однако, была переполнена, и над столом стоял с голубоватый табачный дым. Дымил он без остановки, поскольку доктор Хиноев о вреде курения на сера упомянуть позабыла. Зато о его миссии она много чего сказала. Например, что он должен отложить своё импровизированное расследование до тех пор, пока не будет полностью к нему готов в эмоциональном моральном плане. Он в свою очередь возразил ей, что уже сильно увяз в этом деле и отложить или приостановить расследование не может. А в последних словах доктора Хеноюс он думал всё время, пока ехал домой. Обдумайте всё ещё раз и убедитесь, что хотите именно этого, сказала она. Подсознательный или нет, но вы, возможно, шли к этому всю свою жизнь. Очень может быть, что именно по этой причине вы стали тем, кем стали, то есть полицейским, расследующим убийства. Расследовав убийство своей матери, вы можете прийти к выводу, что дальнейшее пребывание в рядах полиции лишено для вас всякого смысла. Но в этом случае может утратить смысл и само ваше существование. Вы должны ясно представлять себе все последствия и быть к ним готовым. В противном случае вам лучше свернуть расследование. Бос обдумал слова доктора Хиноус и пришёл к выводу, что она абсолютно права. То, что произошло с его матерью, во многом определило его дальнейшую судьбу. Сотня её смерти в тёмных глубинах его подсознания поселилась ещё не до конца сформировавшаяся мысль о возмездии. Казалось, он носил это в себе всегда. Некий данный самому себе обет найти убийцу и отомстить ему. Об этом никогда не говорилось вслух и даже думалось как-то вскользь, без концентрации на предмете, тем не менее казалось, что это предписано кем-то свыше и когда-нибудь обязательно совершится. Постепенно его сознание оттеснило образ доктора Хиноус на задний план. И стало выхватывать из памяти размытые временем, неясные иероглифы прошлого. Ему вдруг представилось, будто бы он, бог, находится глубоко под водой и, подняв голову, широко открытыми глазами смотрит на освещённую поверхность бассейна. Неожиданно на краю освещённого пространства возникает тёмный, расплывчатый силуэт какого-то человека. Бозг с силой отталкивается ногами от дна и плывёт из глубины к стоящему на краю бассейна человеку. Бозг протянул руку, взял со стола бутылку с остатками пива и одним глотком прикончил её содержимое. Помотав головой, он попробовал сосредоточиться на лежавших перед ним газетных статьях. Признаться, поначалу его несколько удивило обилие публикаций, связанных с Арно Конклином. В то время, когда он только ещё готовился занять место окружного прокурора, однако, когда он начал просматривать эти статьи, выяснилось, что в основном они были посвящены тем или иным процессам, на которых Конклин выступал в качестве представителя обвинения. Было очевидно, что звезда будущего окружного прокурора взошла в результате как его профессиональной деятельности, так и публичных выступлений, которые становились общеизвестными благодаря прессе. Статьи были разложены в хронологическом порядке, и первая из них освещала успех обвинения на процессе 1953 года по делу некой молодой женщины, отравившей своих родителей и спрятавшей их тела в гараже. Месяцем позже трупы обнаружила полиция, приехавшая в этот дом по настоятельному требованию соседей, жаловавшихся на дурной запах. Пространные выдержки из выступлений Конклина приводились в нескольких статьях, посвящённых этому делу. В одной из них комклин характеризовался как наш великолепный заместитель окружного прокурора. Защита утверждала, что обвиняемая по причине душевной болезни не могла отвечать за свои поступки. Но тогдашнее общество, судя по количеству статей, опубликованных на эту тему, было чрезвычайно озабочено и напугано этим трагическим происшествием. Поэтому присяжные совещались всего полчаса и вынесли обвиняемой смертный приговор. В результате Конклин заработал репутацию борца за справедливость и защитника граждан. В одном из газетных номеров была опубликована его фотография, сделанная сразу после вынесения присяжным вердикта. Данный ранее в газете описание подходило ему как нельзя лучше. Он и впрям был великолепен, аккуратно подстрижен, чисто выбрит и одет в новый сыголочки костюм тройку. Кроме того, он был строен, высок, И обладал резкими, но правильными и приятными чертами. Такие лица относят к стопроцентно американскому типу, и многие киноактёры, приводя свою внешность в соответствии с данным стандартом, платят огромные деньги пластическим хирургам. Так что Арно, сполнен на то основании, мог считаться звездой, пусть даже и в масштабах окружной прокуратуры. Потом шли статьи о других процессах, связанных с делами об убийстве. Всех Конклин выиграл. Что интересно, он всегда требовал смертного приговора, и присяжные всякий раз с ним соглашались. Просматривая эти статьи, Бозгмеомаход отметил, что в конце 50-х Конклин поднялся до должности старшего заместителя окружного прокурора, а в 59-м стал его помощником, что считалось одной из самых ответственных должностей в этом офисе. Столь быстрое продвижение по служебной лестнице инач как взлётом не назовёшь далее следовал отчёт о пресконференции на которой окружной прокурор Чарльз Сток объявил о назначении Конклина главой специальной комиссии которая должна была заниматься исследованием социальных язв и расследованием преступлений антиобщественного характера способных подорвать нравственные устои человеческого общества обитающего в округе Лос-Анджелес Я всегда обращался к Арно Конклину, когда нам предстояло разрешить трудную проблему, сказал окружной прокурор. И я обращаюсь к нему и на этот раз. Люди округа Лос-Анджелес хотят жить в здоровом обществе, и они, клянусь Богом, его получат. В этой связи я настоятельно рекомендую тем субъектам, которым мы отныне объявляем войну, покинуть эти края. Округ Сан-Франциско воспримет, округ Сан-Диего тоже, но округ Лос-Анджелес от вас отказывается. В течение последующих двух лет в газете Times под набранными крупным шрифтом заголовками были опубликованы несколько сенсационных статей. Они рассказывали о разгроме силами правопорядка тайных и горных домов притонов наркоманов, публичных домов и сети уличной проституции. Конклин работал с особой оперативной группой, состоявшей из 40 полицейских, отозленных в различных подразделениях пула. Главным объектом нападок команды Сконклина, как газетички окрестили особую группу, стал Голливуд. Хотя тяжкая длань закона гнала и давила плохих парней во всём графстве, на пространстве от Лонг-Бич до безводных пустынь Все те безрастинные типы, которые делали деньги на человеческих грехах и слабостях, стали искать спасения в бегстве. Так, по крайней мере, писали в газетных статьях. Бог, однако, не сомневался, что заправилы индустрии порока, за которыми, как принято было считать, охотились команды Скотлина, продолжали свою престижную деятельность, а под пресс закона попадали лишь мелкие сошки, которых было легко заменить. Последняя статья в подборке, посвящённой Конклину, датировалась 1 февраля 1962 года. Там говорилось о его намерении баллотироваться на пост окружного прокурора в ходе предстоящей избирательной кампании, а также решимости и впредь бороться с пороками, подрывающими устои общества. Бозг отметил, что значительная часть проникновенной речи, с которой Конклин обратился к избирателям со ступеней старого здания суда, основывалось на хорошо известных постулатах полицейской философии, каковые Конклин или его секретарь, писавший для него тексты выступлений, пытались представить как новые и совершенно оригинальные мысли. Люди иногда меня спрашивают: "Какого чёрта ты так суетишься, Арно? Ведь преступления такого рода обычно не связаны с человеческими жертвами. Что плохого, если человек хочет сделать ставку на фатализаторы или переспать с женщиной за деньги?" Где здесь, спрашивается пострадавшая сторона? Что ж, друзья, я отвечу вам на этот вопрос. Скажу, кого следует считать пострадавшей стороной. Итак, пострадавшая сторона это мы с вами, общество в целом. Позволяя такого рода деятельности процветать или просто глядя на это сквозь пальцы, мы тем самым ослабляем себя, ослабляем общество. Я расскажу вам, как смотрю на такие вещи. Так называемые мелкие преступления по отдельности подобны разбитому окну в покинутом доме. Небольшая, казалось бы, проблема, верно? Нет, неверно. Если никто не вставит разбитое стекло, в скором времени наши дети будут считать, что всем на это наплевать, а значит, так и надо. И тогда они сами начнут бросать камни в окна и разобьют ещё несколько стёкол. Потом на этой улице может случайно оказаться грабитель. Он увидит этот дом, подумает, что людям, живущим здесь, нет дела до чужой собственности, и начнёт грабить другие дома, пока их владельцы на работе. Теперь представьте себе, что на этой улице появляется ещё один преступник, начинающий угонять припаркованные здесь машины. И так продолжается день за днём, и вот уже жители поглядывают на своих соседей со скрытой враждебностью. Они говорят себе: "Всем на всё наплевать, с какой стати мне беспокоиться". Потом жители перестают подстригать газоны перед домами и уже не велят детям шатающимся без дела, чтобы те побросали сигареты и шли в школу. Это, мои друзья, называется медленным разложением. И такое происходит в нашей великой стране повсеместно. Разложение проникает в наши ряды незаметно, как сорняки на огороды. Но ну, так вот, Когда я стану окружным прокурором, я буду выдёргивать подобные сорняки с корнем. Статья заканчивалась сообщением о том, что Конклин выбрал одного молодого смутьяна из прокурорского офиса в качестве менеджера своей избирательной кампании. Конклин сказал, что Гордон Миттель увольняется из офиса окружного прокурора и сразу после этого начинает на него работать. Босс ещё раз прочитал статью. И впился взглядом в слова, значение которых ускользнуло от него во время первого чтения. Они находились во втором абзаце. Хорошо известной общественности и избалованной вниманием прессы Конклин впервые за свою карьеру будет баллотироваться на столь значительный пост. Этот тридцатипятилетний холостяк, проживающий в Хэнккок-парк, сказал, что давно уже планировал принять участие в выборах, и в этой связи заручился поддержкой ушедшего в отставку окружного прокурора Джона Чарльза Стока, который также присутствовал на пресс-конференции. Бозг открыл свой блокнот на странице, где были выписаны в столбик имена возможных фигурантов дела об убийстве его матери, и рядом с именем Хкомплина написал Хенкок Парк. В общем-то, эта информация не представляла особой важности, но с другой стороны, хотя бы в малой степени подтверждала рассказ Кэтрин Регистер. Впрочем, и такой малости было достаточно, чтобы Босс вдохновился. Он почувствовал, что наконец-то добился хоть какого-то результата в своих поисках. Чёрт, лицемерил он себе под нос, обводя кружком имя Конклина и продолжал чертить круги вокруг его имени. размышляешь, что делать дальше. Итак, Марджери Лоув в последний вечер своей жизни отправилась на вечеринку в Хэнкок-парк. Если верить Кэтрин Регистер, она должна была увидеться там с Конклином. После её смерти Конклин позвонил детективам, которые расследовали её убийство, и договорился с ними о встрече. Однако никаких записей об этой встрече не осталось. Бозг знал, что этих фактов недостаточно для каких-либо выводов, но уже сами по себе они подтвердили подозрение, зародившееся у него, когда он просматривал папку с материалами дела. Что-то здесь было не так. Не вписывалось в определённые рамки. Чем дольше он об этом думал, тем больше укреплялся в мысли, что чуждым и народным элементом в этой схеме был Конклен.